Ольга Князева. Избранница Волка. Глава 1 Гадство. Я раздраженно ударила по рулю и, открыв капот, вышла из машины. Дым так и валит. А еще я отчетливо ощущаю запах чего-то паленого. И все это подсказывает, что дело дрянь. И вот надо было машине сломаться за несколько километров до города, еще и когда я впервые в жизни решила свернуть на объездную. Да, дорога занимает больше времени, зато без пробок. И вот никогда же не ездила этим путем. Так нет же, впервые испугалась длиннющей пробки и решила прокатиться. Подойдя к открытому капоту, заглянула внутрь и пару минут с умным видом пыталась понять, что же не так. Вот только дым, как будто валит отовсюду, и разглядеть его эпицентр у меня не выходит. Еще взорвется, не дай бог. Эта мысль заставила меня отойти от машины на несколько шагов. Ну так, на всякий случай. К тому же от двигателя такой жары сходит, что стоять рядом просто невозможно. А ведь в автосервисе мне говорили, что там что-то заменить надо, а я не прислушалась. Подумала, что с меня банально хотят взять побольше денег. Сэкономила, блин. И вот что теперь делать? Я ведь не куку в машинах. Починить точно не смогу. Да и других, умных, поехать в объезд что-то не наблюдается. Все-таки, как оказалось, даже с пробкой быстрее до города добраться, чем по этой затерянной в лесу дороге. И чем я только думала. Может, у меня получится поймать связь и найти в интернете номер эвакуатора, а то я боюсь, что здесь до самого утра можно простоять, ожидая попутку. А такая перспектива мне совсем не нравится. Как, впрочем, и то, что уже темнеет. Достав телефон, я раздраженно зашагала вдоль дороги, пытаясь поймать хоть одну палочку сети. Но нет же! Похоже, поговорка врет и дуракам вовсе не везет. Но я не сдалась и еще минут десять усердно махала телефоном и даже парочку раз становилась на довольно массивный камень, валяющийся у самой дороги. Но и это не помогло найти сеть. Молодец, Даша! Хотела ведь отдых на свежем воздухе с ночевкой. Вот и получай. Только вместо палатки у тебя сломанная машина. Вместо еды – полпачки-жвачки и почти пустая бутылка воды. А вместо друзей – цикады и комары. Зашибись просто! Может, фиг с ним и пешком до города дойти? Хотя нет, что-то слишком быстро темнеет. А все из-за деревьев. Солнце уже скрылось за ними, и их кроны не пропускают солнечные лучи. А у меня, к счастью, Все-таки достаточно мозгов, чтобы не тащиться одной по темной дороге, пролегающей через лес. Придётся ждать чуда и надеяться, что кто-то меня все же подберет. Главное, на какого-то урода не нарваться. Предчувствуя долгое ожидание, я вернулась к машине и прислонилась к дверце, продолжая крутить в руках телефон и, надеясь, что мне сегодня не придется спать в машине. И вот, пытаюсь настроить себя хоть как-то положительно, но внутри меня пульсирует какая-то смутная тревога, которая, вопреки здравому смыслу, советует оставить машину и топать к городу на своих двух. И это настолько сильное чувство, что мои сомнения усилились раза в два. Идеально круглый диск луны маняще сияет на темном небе, будоража волка и распаляя его ярость. Чужаки на его территории, совсем рядом со стаей. И не просто оборотни, а ликаны. Дикие, неконтролируемые, свирепые, поддавшиеся власти своего зверя и получающие удовольствие от убийства. Сейчас он должен любой ценой защитить от них стаю, пока эти монстры не напали первыми. Еще несколько волков бегут рядом, следуя за Альфой, и он каждый раз невольно пытается вырваться вперед, обогнать лидера и возглавить волков. Это желание настолько сильное, что ему приходится сдерживаться изо всех сил, контролируя инстинкты волка. Вот только его зверь рвется быть первым, не желая больше ждать своего часа. Хотя ждать осталось еще немного. Через две луны в дикую ночь он кинет вызов Альфе и займет его место. В своей победе он не сомневается. Его сила уже давно достигла своего пика, и лишь традиции их стаи сдерживали его от посягательства на место лидера. Запах ликанов стал сильнее, и волки, ускорившись, раздраженно зарычали. Впереди, между деревьями, уже начали мелькать гибкие фигуры чужаков. Их было пятеро, все мужчины. Альфа глухо зарычал и бросился вперед, увлекая своих оборотней за собой. Не сдержавшись, чувствуя, как азарт от погони заструился по венам, Он почти поровнялся с Альфой, когда запах ликанов неожиданно перебил другой. Такой легкий, сладковатый и манящий, заставивший его волка круто повернуть налево. Он не сразу понял, что произошло. Только когда Альфа зло зарычал на него, он осознал, что бежит в другом направлении, но остановиться уже не смог. Незнакомый запах будоражит его подавляет, заставляет позабыть даже о чужаках. Все, о чем он сейчас думает, так это о том, что надо найти обладателя этого запаха, точнее обладательницу. Волк чувствует, что это женщина, его женщина, и все другое его уже не волнует. Альфа снова зарычал, но на этот раз без приказа остановиться. Наоборот, Это был сигнал другим членам стаи повернуть за ним. Он даже не успел удивиться, как увидел перед собой мелькающий в ночной темноте силуэт эликанов. Отвлекшись на запах, он и не заметил, как они так же круто развернулись и теперь бегут в ту же сторону, что и он, бегут к ней. Его зверь зло зарычал и ускорился, спеша догнать их опередить и защитить обладательницу манящего запаха. Но лес неожиданно кончился, и он оказался на дороге, ярко освещенной бледным светом луны и звезд. Ликаны сильно опережали их и уже бежали вверх по дороге к припаркованной у обочины машине, возле которой стояла хрупкая женская фигурка. Сердце испуганно дрогнуло и он окончательно отдался зверю, позволив тому полностью взять над собой контроль, лишь бы успеть добраться до девушки вовремя. Ведь обезумевшие от погони и злости ликаны не оставят ее без внимания. Уже стемнело, а я все так же стою у сломанной машины, продолжая сжимать в руках телефон и вглядываться в дорогу в надежде, что меня вот-вот кто-то да подберет. Ага, как же. Ни одной машины за последние два часа. И что-то мне подсказывает, что мне сегодня уже вряд ли повезет. Надо было идти пешком. Так нет же, ножками идти, мне лень». И это несмотря на то, что интуиция настойчиво советовала отлепиться уже от машины и на своих двух добраться до города. Но я все равно этого не сделала. Правда, дело не только в том, что мне было банально лень, ведь я все-таки сильно устала за этот день. Нет, на месте меня удерживало что-то другое. Я даже затрудняюсь сказать, что именно И это так странно. Мне и хочется уйти отсюда, но вместе с этим я хочу остаться. А еще я чувствую, что вот-вот что-то произойдет, и отношение у меня к этому, не пойми чему, тоже двоякое. Спустя еще минут двадцать на меня неожиданно обрушилась такая тревога, что я не смогла устоять на месте и начала ходить вдоль дороги, то к камню то обратно к машине. В лесной темноте мне мерещилось какое-то движение. Но больше всего меня пугала тишина. Как будто совы с цикадами тоже почувствовали что-то неладное и решили затаиться. Я замерла у машины и прислушалась. Тишина. Жутко как. Может попробовать удачу и снова отправиться на поиски сети? С подозрением осмотревшись, словно кто-то мог притаиться в кустах, я трусцой побежала вперед, пытаясь в который раз поймать связь. Но снова меня ждал провал. И самое противное, что у меня осталось всего-то 10% заряда, видно, придется заканчивать эти глупые попытки. Ладно, сейчас вернусь к машине, устроюсь на заднем сиденье и буду надеяться, что смогу быстро заснуть. Блин, уже представляю, как утром у меня будет болеть все тело от такого сна. Машинка-то у меня маленькая, так что особо удобно в ней не уляжешься и не усядешься. Но завтра утром, как только взойдет солнце, я уж пешочком до города дойду и уже чувствую, что выходной у меня пройдет на славу. Сначала он начнется с увеселительной прогулки, а потом дело станет за спасением машины. Это ж надо и эвакуатор вызвать, и в мастерскую ее отогнать, и... И за все это надо будет еще и заплатить. Как же меня бесят подобные неожиданные растраты. Вот только накопишь немного денег, как сразу же что-то случается. Я уже развернулась, чтобы пойти обратно к своему поломанному другу, когда увидела сразу несколько машин, направляющихся ко мне. Точнее, в первую секунду я увидела то, что так сильно хотела увидеть. А потом я поняла, что столько машин сразу на дороге бы не поместились. Это раз. И что-то едут они как-то совсем бесшумно. Это два. Ну и фары их как-то тускло горят. Да и вообще больше похоже. Тихо выдохнула с трудом, сделав шаг назад. А все потому, что мое тело от страха стало каким-то тяжелым, словно одеревенело все. И я интенсивно покачала головой так, что волосы растрепались. Но картинка не изменилась. Разве что звери стали ближе. Мне не кажется. На меня и правда несутся пять крупных волков. Довольно странных волков. Их тела какие-то несуразные. Лапы слишком длинные. Морды. бар Даже описать сложно. Такое ощущение, будто... Да нет. Бред какой-то. Но они правда похожи на гибрид человека и зверя. Только крупнее. И... И зубастие. Их глаза горят желтым, голодным светом. И самое ужасное, все пять пар глаз смотрят прямо на меня. И не успела я отойти от первого шока, как мое внимание привлекли еще несколько выскочивших на дорогу силуэтов. Ну, а это уже волки. Правда, довольно большие, но вполне нормальные волки а еще, наверное, очень голодные. Чтобы выйти из ступора, я силой укусила себя за нижнюю губу, тут же почувствовав во рту вкус крови. И в этот же момент одно из ближайших камней чудищ издало страшный звук, то ли зарычало, то ли завыло, окончательно возвращая меня в реальность. «Бежать! Надо бежать! Но куда?» К машине я уже не успею, да и вряд ли я под действием страха и адреналина смогу бежать быстрее этих существ. Спрятаться, но я посреди дороги. Залезть на дерево, тогда дерево еще добежать надо. Мысли бешеным водоворотом закрутились в голове, предлагая безумные варианты к спасению. Я была так напугана и шокирована происходящим, что даже не сразу заметила, что мое тело больше не слушается меня и двигается само. Словно во мне проснулся какой-то древний инстинкт, заставляющий меня действовать машинально. Я побежала вдоль дороги так быстро, как только могла, и впервые я ощутила, как это не чувствовать земли под ногами. Если бы не горящие от боли легкие, я бы и не заметила, что бегу. Перед глазами все смазалось, и только бледный диск луны, словно насмехаясь, скакал впереди. То вправо, то влево, то вправо, то влево. А может, это уже меня так шатает? А время растянулось, стало вязким, как кисель, из-за чего меня охватило ощущение, что бегу я как-то непростительно долго. У меня даже возникла мысль, что звери повернули в другую сторону – и оставили меня в покое. Но я все равно продолжала бежать вперед, борясь с желанием оглянуться. Но как я не сдерживала себя, я все же не удержалась и посмотрела назад. И сделала это как раз вовремя. Ведь в этот момент один из зверей прыгнул на меня, и я только чудом успела увернуться в сторону. Правда, сделала это так резко, что оступилась и с криком упала на землю. Весь удар пришелся на правую сторону. Я еще и метра два прокатилась по голому асфальту. Правую руку тут же обожгло болью. Но я через силу привстала и постаралась выпрямиться. С горем пополам мне это удалось. Но полностью встать я уже не успела. Точнее, не рискнула. Возле меня замерли пятеро огромных странных волков прожигая меня взглядами безумных желтых глаз. Их пасти приоткрыты, демонстрируя неровные белые клыки. И глухое рычание нарушило повисшую на мгновение тишину. Вот и все. Кажется, я добегалась. Первый зверь, еще сильнее склонившись к земле, шагнул ко мне. Тише, хорошая собачка. «Ты ведь не собираешься нападать на меня?» Машинально произнесла от напряжения и страха, не понимая смысла собственных слов и выставив здоровую руку вперед. «Наверное, я бы еще что-то ляпнула, но неожиданно осмысленный взгляд зверя заставил меня замолчать. Кажется, мои слова ему не понравились. Желтые глаза зло прищурились, зубы клацнули, и он, прыгнул на меня и не только он краем глаза я уловила движение его собратьев. Я даже закричать не успела, не то, что постараться увернуться, да и как увернуться, когда звери взяли меня в кольцо. Единственное, что я смогла сделать, так это закрыть глаза и сжаться в комок, закрывая лицо и шею. И тут началось. Нет, меня никто не укусил, но вой и рычание были настолько громкие, что мне кажется, что земля завибрировала от этих звуков. А может, это я просто так сильно задрожала? Не понимая, что происходит, я сжалась еще сильнее, зажмурившись и ожидая, когда этот кошмар закончится. Но вой и рычание только нарастали, звуча оглушающе громко. Пару раз в меня врезались, но еще ни разу, к счастью, не укусили. Что вообще происходит? Они не смогли решить, кто первый откусит от меня кусочек, и подрались. Стоп! А ведь их изначально было не пятеро. За ними еще несколько бежали. Видно, догнали. И что это? Война за территорию или за ужин? Переборов оцепенение... Я самую малость привстала и осмотрелась. Дорога хорошо освещена луной, так что я вижу, что здесь происходит. А происходит здесь настоящее сражение. Повсюду шерсть, сцепившиеся комки из волков и мелькание горящих желтых глаз. Пользуясь моментом, я перевернулась и начала медленно ползти вперед. Правая рука так жутко болит, Словно я ее в кипяток опустила, и приходится снова кусать губы, чтобы не застонать от боли. Только, сойдя с дороги, я рискнула встать. Волки все так же дерутся, но уже несколько из них неподвижно лежат на асфальте. Нервно сглотнув, я сделала шаг назад и встретилась взглядом с желтыми глазами зверя. Один из волков Наступив передними лапами на неподвижное тело зверя, внимательно смотрел на меня. От его взгляда у меня мурашки пробежались по спине. Такой осмысленный он был. Зверь словно присматривался ко мне, запоминал, пытался что-то рассмотреть во мне. С трудом отведя взгляд в сторону, я прижала поврежденную руку к груди и, развернувшись, побежала вперед городу. Позади раздался злобный рык, но никто из волков не бросился за мной. Они все еще были увлечены друг другом. Я же бежала до тех пор, пока впереди не показались огни ночного города. И только тогда я позволила себе перевести дыхание, в полной мере осознав, что со мной только что произошло. Точнее, что могло бы со мной произойти».